Лэр Маккардол. Годы жизни: 1905-1958. В 1990 году журнал «Лайф» включит ее в список 100 самых влиятельных американцев 20 века. Ее будут называть одним из лучших дизайнеров, которых когда-либо знала Америка. А между тем, если посмотреть на её работы, они не будут поражать ни великолепием, ни особой изысканностью. Среди ее коллег-современников было немало тех, чьи работы, выставленные сегодня в музеях, до сих пор заставляют затаить дыхание от восторга, и на их фоне работы Клэр Маккардл теряются. Так в чем же дело? В том, что их нельзя вырывать из контекста. Героиня Маккардл, Женщина, которая ведет активную жизнь. Она работает, воспитывает детей, занимается спортом. И именно для нее модельер создавала вещи одновременно и удобные, функциональные и элегантные, женственные, заложив основу так называемого американского стиля в одежде. Она стояла у истоков американского прет порте не скопированного с европейских образцов, а своего местного. Именно поэтому ее будут считать основоположницей демократичной американской моды. Да, героини Клэр Маккарделл не блистали на приемах и в театральных ложах, поражая окружающих изысканными нарядами со сложной отделкой. Они занимались домашним хозяйством, ходили на работу, ездили отдыхать и при этом чувствовали себя уверенными, в том числе в собственной привлекательности. Сейчас это норма. А в тридцатые-пятидесятые все только начиналось. И многое из того, что она тогда придумала и ввела в моду, можно надеть сегодня. И оно не будет выглядеть устаревшим, наоборот, вполне современным. Умением предвидеть, продвигаться вперед и вести за собой других и отличается талантливый дизайнер. Клэр. Родилась в 905 году в городе Фредерик, штат Мэриленд. Адриан Лерой Маккардл был сенатором штата и президентом местного банка. Его жена Элеонора была дочерью офицера во времена Гражданской войны, сражавшегося на стороне южан. Клэр стала первым ребенком. Затем родились еще трое мальчик. Интерес к моде она проявляла еще в самом раннем детстве. Мать, светская дама, выписывала множество модных журналов, и французских, и американских, и маленькая Клэр с удовольствием их рассматривала, а потом вырезала картинки. Так делают многие девочки, но не все потом так увлеченно экспериментируют со своими вырезками. А что будет, если к корсажу от этого платья приставить юбку от другого? изменить рукава, форму выреза, убрать или добавить отделку. И, конечно, она примеряла мамина наряды, как будет вспоминать Клэр, уже будучи взрослой. Ее интересовали не сами платья, а то, насколько по-другому я себя в них ощущала. А еще она, подрастая, начала разбирать одежду на отдельные детали, и свою, и братьев, пытаясь понять, как она устроена и сделать ее более удобной для их активных игр. Тогда она и выяснила, что мужская одежда более удобна, более рационально устроена, и многое она позаимствует и введет в женскую одежду, когда, разумеется, вырастет. В 23-м году она закончила местную среднюю школу и встал вопрос, что делать дальше. Безусловно, она могла бы остановиться на этом, обзавестись семьей. но времена менялись. и К тому же у Клэр уже были планы, и вполне определенные, уехать в Нью-Йорк, чтобы изучать там моделирование одежды. Но отец, конечно, не собирался отпускать восемнадцатилетнюю дочь, девушку из что называется приличной семьи, на другой конец страны. Так что Клэр отправилась в местный колледж и только к концу второго учебного года ей при поддержке матери удалось убедить мистера Маккардела отпустить ее в Нью-Йорк. Там она поступила в школу изящных и прикладных искусств, которая впоследствии станет школой дизайна Парсонс. Там она изучала тонкость о создании одежды, а еще покупала поддержанные платья, в основном французские, и снова, как в детстве, разбирала их, а затем переделывала. Парижские модели оказались отличным полем для экспериментов. Осенью 26-го года Клэр, наконец, и сама смогла поехать в столицу моды, чтобы ближе познакомиться с работой признанных мастеров. Одним из кутюрье, оказавших огромное влияние на творчество Маккардел, была знаменитая Мадлен Вьене. Помимо технических приемов, вроде популяризованного в Йонек Роя по косой, Клэр, как она говорила позднее, научилась у нее пониманию того, что есть одежда в целом, как она работает. Закончив парижскую практику, Клэр вернулась в Нью-Йорк и в 28-м году получила диплом. Теперь надо было применять полученные знания на практике. Но первой работой, которую она получила, была работа модели. Затем она несколько месяцев работала ассистентом дизайнера в одном из роскошных ателье по пошиву одежды на пятой Авеню. Потом ей предложил место своего главного дизайнера в мастерской на седьмой Авеню, производитель трикотажа и вязаной одежды. Там она проработала восемь месяцев и уволили за то, что она делала одежду для собственного удовольствия. И это было недалеко от истины. Но только время показало, что то, что нужно Клэр Маккардл, нужно и остальным. Словом, первый год был периодом проб и, может быть, даже ошибок. А затем Клэр предложил место своего ассистента модельер Роберт Тёрк. Через два года Его пригласили на место главного дизайнера компании Таунли Фрокс, и он забрал Клэр с собой. В 32-м Тёрк погиб, утонул, катаясь на лодке. И тогда Генри Гейс, глава компании, предложил Клэр занять его место. После того, как она успешно доделала незаконченную осеннюю коллекцию одежды. Теперь, став главным дизайнером компании, Клэр начала как и остальные ее коллеги, регулярно, минимум два раза в год, ездить в Париж, наблюдать за модными показами, привозить оттуда новые идеи и создавать модели, опираясь на парижские образцы. Но Клэр не хотела этим ограничиваться. Она была уверена, что слепое копирование европейской моды не очень осмысленно, и то, что может предложить Европа, не годится для Америки, или же годится, но с оговорками европа могла бы стать источником вдохновения, а не образцом для точного подражания. американский образ жизни более активный требовал как ей казалось других тканей других силуэтов и тридцатые годы клэр макккарделл провела разрабатывая свой стиль, который спустя десятилетия будет иметь огромный успех застежки сзади, которые нельзя было расстегнуть без посторонней помощи Жесткие прокладки, которые, конечно, держали форму, но мешали свободно двигаться, подплечники, роскошные, но непрактичные ткани — все это она отвергала. Ей хотелось создавать нечто красивое, но непременно удобное. В 38-м она разработала свою первую по-настоящему оригинальную модель — монашеское платье. Скроенное по косой, оно было свободным, мягко облекало фигуру, и его можно было носить либо без пояса либо с тонким поясом обвязывая его по разному вокруг талии оно имело огромный успех но таунли фрокс пришлось много раз подавать в суд на тех кто его беззастенчиво копировал и в конце концов генри гайс владелец компании понял что не выдержит этой борьбы и закрыл свое дело саму же маккарделл тут же пригласила к себе хэтти карнеги сотрудничество оказалось неуспешным, поскольку Карнеги в тот период предпочитала полностью опираться на парижскую моду. Зато Клэр познакомилась с двумя людьми, которым предстояло сыграть немалую роль в ее жизни. Одним из них была знаменитая Диана Вриланд, редактор журнала «Вог», который стала ее подругой и советчиком, а вторым — Ирвинг Дротт-Арис, архитектор из Техаса, ее будущий муж забегая вперед скажем что они поженились в сорок третьем году тогда когда и познакомились тогда Ирвинг как раз собирался разводиться и клэр стала не только его женой но и приемной матерью двоих детей от его первого брака а тогда в тридцатых маккарделл активно работала в частности у нее появилась идея создать комплект из нескольких вещей которые было бы легко комбинировать между собой а сшитые из немнущихся тканей, они могли служить отличным дорожным гардеробом. Первый такой комплект из пяти вещей она разработала в 1934 году, а потом постоянно совершенствовала его. В 1937 появилась модель купальника, которая значительно отличалась от своих предшественников, была куда менее громоздкой и куда более удобной. Купальником от Клэр Маккардл суждено было стать необыкновенно популярными. Да, с точки зрения современности они чересчур закрыты. Но если учесть то время, когда они создавались, то эти купальники, наоборот, поражают своей новизной. В частности, Маккарделл была первой, кто придумал делать высокий вырез на бедрах, что визуально делало ноги более длинными. А позднее она придумает так называемый купальник пеленку кусок ткани который можно было обернуть вокруг тела пропустить между ног закрепить в результате получался довольно изящный облегающий купальник складки на котором играли роль ненавязчивого украшения ее изобретательность если и знала границы то они были очень просторными тоненькие лямочки спагетти можно было регулировать подгоняя одежду по фигуре тоже относилась и к поясам, которые можно было завязывать на талии, под грудью, несколько раз оборачивать вокруг тела разнообразие силуэт. Вместо пуговиц Маккарделл предпочитала использовать крючки, которые были прочнее, а застегивать и расстегивать их оказалось легче. И, конечно, застежка делалась впереди или сбоку, чтобы можно было обойтись без посторонней помощи. Краевой шов в подгибку, который раньше использовали только в мужской одежде, она начала применять и в женской. Нет, она не собиралась и не стремилась уподобить женский костюм мужскому, что набирало популярность в те годы. Но заимствовать детали, которые делали бы женский костюм более функциональным, совсем другое дело. Накладные карманы, плотный шелк, который использовали для мужских галстуков, из которого получались отличные платья, снова-таки такая мужская ткань, как твит, а еще широкие пояса корсажа, с помощью которых можно было мгновенно превратить свободное широкое платье в изящно приталенное, мягкие складки и драпировки, делавшие сюжет женственным, но не стеснявшие движения и многое другое. В сороковом году, Адольф клейн возродил Таунлиф Рокс и пригласил Маккардал в качестве главного дизайнера. Однако теперь разработанные ею модели должны были выходить под ее же именем. Уже началась Вторая мировая война, что, помимо прочего, наложило серьезное ограничение на использование множества тканей. Маккардал обратилась к тому, что производили непосредственно в США к дэниму джерси самым разнообразным хлопковым тканем в том числе плотным одежда получалась удобной не требовавшей особого ухода и недорогой естественно такая одежда оказалась востребована позднее станут считать что возможна война отрезавшая америку от европы и поспособствовала рождению американского стиля и во главе его стала клэр маккардел в сорок первом она представила свое первое кухонное платье простого кроя с пышной юбкой и фартуком в нем женщинам было удобно заниматься домашним хозяйством однако при этом они отлично выглядели для кухарки хозяйки она готовит в кухне там же вы обедаете но это лучший обед который вы когда либо ели И, наверное, лучше всех одетая кухарка. В 42-м появилось платье-халат, которому суждено было стать знаменитым. Свободная одежда с запахом, из денима, которую можно было надевать поверх другой одежды, более нарядной. Позднее, немного видоизменяясь, это платье станет основой для множества моделей, от банного или купального халата до пальто и нарядных платьев. Проблемы с кожей для обуви привели к тому, что Маккардл стала применять ткань, использовав в качестве прообраза балетные туфли. Так родились наши современные балетки, а будучи из той же ткани, что и платье, они становились частью элегантного ансамбля. Она могла взять самую простую ткань, например, ту, из которой шили повседневные мужские рубашки, и внезапно оказывалось, что благодаря таланту Маккарделл, ее фантазии и остроумному крою, из нее получалась отличная женская одежда. И несмотря на то, что Маккарделл была чрезвычайно практичной личностью, ее модели при всей своей функциональности были женственны. Струящиеся легкие юбки, предугадавшие увлечение стилем нью-лук, силуэт песочные часы, Маккардл делала женщину женщиной, не прибегая к корсетам, пышным нижним юбкам, не затягивая, не упаковывая тело в определенную форму, а позволяя ему оставаться таким, какое оно есть, только правильно расставляя акценты. Лэр Маккардл стала широко признанным авторитетом в мире моды. В 43-м ее трико появилось на обложке журнала «Лайф». Начиная со следующего года и до самой смерти, она будет преподавать в школе Парсонс, где когда-то училась. Разработанные ею для Таунли Фрокс модели будут использовать в рекламной кампании «Американский стиль», организованной сетью магазинов «Лорд энд Тайлор». Работы Маккардел будут пользоваться огромной популярностью. Она не пыталась обязательно придумывать каждый сезон нечто новое. Она стремилась улучшить то хорошее, что уже было сделано, и в результате ее наряды, которые к тому же легко было видоизменить, сочетать между собой, заменяя один предмет другим, оказывались как бы вне времени, а значит, не теряли актуальность с наступлением нового сезона, не становились немодными. Стоит ли удивляться, что продавались они более чем успешно? В Вышла ее книга «Что надеть? Что? Где? Когда? И почем в моде?» Изложенная в очень доступной форме ее философия — философия создателя одежды. Это был список макарделизмов, тезисов, терминов, подходов, которыми она руководствовалась в своей работе. Вот, например, карманы — необходимая деталь любого платья. Обычно они играют функциональную роль, однако могут и обозначить линию бедра, а еще в них можно засовывать руки. Фигура — ваш размер. Как должное воспринимается то, что у вас нет лишнего веса, как реальный факт — то, что никто из нас не идеален. Клэр Маккарделл получила множество наград. Они писали статьи. В 1955-м она появилась на обложке журнала «Таймс» и была третьим по счету дизайнером, удостойным этой чести. Она стала самым преуспевающим и самым известным дизайнером Америки. Вероятно, она могла бы проработать еще много лет. В 1957-м ей поставили страшный диагноз — рак кишечника. Клэр Маккардл скончалась в марте 1958 -го года В возрасте пятидесяти трех лет. Завершить работу над последней коллекцией ей помогала Милндред Орик, с которой много лет Клэр делила комнату во время учебы в школе Парсонс. Пройдут годы. Американский стиль разовьется. Множество дизайнеров станут делать и красивую, и одновременно практичную одежду и постепенно это станет восприниматься как само собой разумеющееся. А Клэр Маккарделл, которая посвятила этому жизнь, не то чтобы забудется, нет, просто ее работы потеряются на фоне роскошных творений европейских современников, таких, например, как Кристиан Диор. Но разве это умаляет значимость того, что она сделала? Для моды.